глава шестая. Кто бы сказал раньше Кизмену, что он когда-нибудь будет не рад своему любимому празднику Белтину, он рассмеялся в лицо тому идиоту. Еще мальчишкой он полюбил праздник перегона скота из долин в горы на сочной луга из зеленой травы и пышного ковра цветов. Там он оттачивал умение джигитовки, выездки молодняка в соревнованиях со сверстниками. И всегда после перегона был большой той состязания, выборы лучшего воина и самого сильного богатыря. Эти состязания проходили на берегах священного озера в день весеннего равноденствия. В эти дни прекращались все распри между родами, в степи устанавливался мир, и под страхом изгнания запрещено было нарушать родовые традиции. Это был праздник Радости, удачи и жизни. И вот, любимый праздник Кизмена был омрачен сразу несколькими неприятными событиями. И надо было как-то решить все мирно, а главное быстро, чтобы слухи о неподобающих делах не разошлись по делегациям других стран. Свои-то ладно, со своими он разберется, а вот с чужаками не хотелось бы портить впечатление о степняках на первом же международном состязании. Впервые в степь приехали из других стран не единичные гости, а целые делегации. Не просто посмотреть, но и поучаствовать. И вот... Акчай по глупости украл княжну. Этакий Зменман еще мог понять. Девица красива, непривычной для степняков красотой. Но если ты украл женщину для горячих ночей и не хочешь, чтобы об этом знали... Укрой ее надежно. Береги добычу. А у этого идиота жена из ревности опозорила девушку перед всем стойбищем. Прогнала плетьми через аил и поселила в грязной юрте. Княжну. Совсем мужа ни во что не ставит. Князь ноту прислал. Требует компенсации и выдачи виновных. И у них за такое положена казнь. Вот так-то. Принц империи прибыл, чтобы вызволить княжну и наказать вора. Какого вора? Не может же Кизмен отдать своего сына? О, духи рода, дайте мудрости! И ведь просил сделать все тихо после игр. Кизмен согнулся, сидя на подушках. Пора принимать гостей. Надо поздороваться, выразить интерес к сотрудничеству а он никак не может сообразить, как сгладить позор с кражей княжны. Наверняка принц уже рассказал всем об этом. И Биби нет рядом, как назло, а Алтын только деньги считать умеет. Про сглаживание конфликтов с ней говорить бесполезно. Кизмен прикрыл глаза и сосредоточился, призывая предка. Но не удалось. Дверь юрты распахнулась. «Великий хан! Драка!» кто принц и маг с зеленого еще не хватало чего не поделили принцессу На нее и на мага наложен приворот, но принцесса сумела понять это. у нее есть амулет защиты от симоны, а маг еще под воздействием. Вот схватился с принцем требует поединка за женщину. У нас в степи это возможно, а в их странах нет. приворот, «Во время игр? Идиоты! Время игр, святое! О, предки!» Кизмен вскочил и потряс кулаком, не сдерживая гнев. «Да где он так оступился, что мать-степь наказывает его в такой день?» «Акчая и шамана ко мне немедленно. Гостей отвезти в праздничную юрту. Напоить, накормить, успокоить, развлечь. Я приму всех через два часа. «Выполнять!» «Отец!» Акчай влетел в юрту, чуть не сбив с ног выбегающих слуг. «Что случилось?» «Случилась твоя глупость, сын, и чья-то злоба. Биби с княжной приехали?» «Да, отец. Я уже известил принцессу, но ответа еще не получил. Княжна в твоей юрте». «Принцессе сейчас не до княжны, на ней был приворот. Но все равно со всем почтением проводи обеих девушек». Пусть отдыхают. Извинись. Предложи им наши угощения и напитки. Выстави нукеров по всему периметру имперского лагеря. Немедленно. Да, отец. Понукаемый чувством вины, Акчай выскочил из ханской юрты. Шаман, испытующе поглядывал на хана и молчал. Он не чувствовал за собой никакой вины. Да и не боялся он гнева Кизмена. Сам мог не слабо показать свой гнев. «Хагани, я отдал тебе приказ устранить угрозу со стороны принца после игр», — медленно произнес хан. «Ты разучился понимать слова?» «Накануне игр я получил приворот на принцессу и драку принца с магом. Зачем, Хагани? Объясни!» «Не понял, великий хан», — перешел на официальное обращение шаман. Это не моих рук дело, но... Шаман ненадолго задумался. Кажется, я знаю, кто мог это сделать. Ну и кто же у нас такой смелый, что рискует нарушить мои планы? Саркастично поинтересовался хан. Тукай, сестра Гюзель, твоя любовница? А-ха-ха! А-ха-ха! -ха Брови хана... Взметнулись вверх, и он громко расхохотался. «А говорил, женщины не имеют на тебя влияния. Ха-ха!» «Не имеют, Кизмен. Она украла мои четки с заговорами. Так я думаю. Потому что сама их не знает. А у меня каждая бусина — отдельный заговор. Надо только активировать. Но, если я прав, то тукай просчиталась». Я знаю, что на принцессе есть защитный амулет. А она этого не знала. Ее зелье на принцессу не подействует. А вот на мага... Нечего тут думать, Хагани. Надо немедленно исправить ситуацию. Принцессу и мага полностью освободить от приворота. Твою тукай на время игр лишить дара. Сам знаешь, как это делается. Волос черной кобылицы, искупанный в священном озере, сможет запереть магию Тукай на время. Ихагани, прежний приказ о ликвидации принца я отменяю. У меня возникли новые мысли по поводу наших соседей. Понял тебя, Кизмен. Но я им не прощу смерти моего сына Гаспара. Учитывай это в своих планах. С кривой усмешкой заявил шаман. Кизмен зло ощерился вслед шаману. В последнее время между ними потерялось всякое понимание, и хану уже закрадывалась мысль о замене хагани на более сговорчивого шамана. Ни один хагани может разговаривать с духами, есть в степи и более умелые переговорщики. «Эй!» — окликнул он слугу. «Позвать ко мне принца!» Наследник империи вошел в юрту не один, а со всеми своими спутниками. И у каждого из них был свой счет к Кизмену. Это он понимал. «Принц Редман, король Игнаций, герцог Эмет, Леон, рад видеть вас и прошу снисхождения за неподобающий прием. Мои люди, виновные в этих недоразумениях, будут наказаны. Все можно исправить. Княжну уже отправили в ваш лагерь, она здорова и не имеет к нам претензий. принцесса марсела и Алекс грин Сейчас пройдут шаманское очищение. Хагани сам проведет его. Я очень опечален, что накануне наших игр произошли такие некрасивые события. Некрасивые события?» Сдержанно-холодно переспросил принц. «Это преступление, Кизмен, и мы не собираемся оставлять их без ответа. Если княжна пожалуется мне на твое «гостеприимство», Гнев империи настигнет степь. Что касается моей жены, то я не успокоюсь, пока лично не накажу тех, кто додумался до этого приворота. Требую выдачи виновных. Я тоже требую выдачи виновных в покушении на мою дочь. Игнаций хмуро взглянул на Хана. Мы с тобой соседи Змен, и я совсем не ожидал, что ты так поступишь с моей дочерью. Отныне, Я приостанавливаю все торговые соглашения со степью. Ты ненадежный партнер, Кизмен. Леон и Эммет молчали, но хан знал их интерес. Оба герцога подали заявки на участие в играх и надеялись в качестве приза получить каждой свою женщину. Мозг Кизмена лихорадочно искал лазейки, чтобы замять нешуточный конфликт, и сохранить хотя бы видимость нормальных отношений. Он со всей ясностью понял, что его желание сохранить степь в изоляции уже невыполнимо. Ханству придется вступить в круг цивилизованных государств, и желательно, чтобы это вступление произошло на равных. Значит, сейчас ему, Кизмену, чем-то надо поступиться, спрятать гордость и на самом деле наказать виновных. Гюзель и Тукай ему не жалко. Бабы заслужили любое наказание за свою дурость. Но ну, Акчай — единственный законный наследник, признанный духами. Беда. Вы совершенно правы, принц, король. Хан склонил голову в знак согласия. Кража и приворот — недопустимые явления. Но прошу отложить разговор о наших разногласиях. «Для нас игры — большой праздник, его нельзя омрачать скандалами и войнами. Я вернул вам княжну, а шаман освободит принцессу от приворота, и давайте на этом прервемся. Пусть пройдут игры, а потом мы все обсудим и всех накажем. Кроме, конечно, Гюзель и Тукай, их можете наказать сами немедленно. Обе женщины уже доставлены в ваш лагерь под охраной». Хан с тайной надеждой воззрился на принца и короля. Он очень надеялся, что спокойный и рассудительный Игнаций согласится на это предложение, а принц согласится уже с Игнацием, своим тестем. И ему повезло. Оба мужчины тоже не хотели окончательно портить отношения со степью. Опасно. Поэтому, сделав над собой усилие, принц ответил. «Хорошо». Отложим подробный разговор до окончания игр. Не будем портить праздник вам и вашим гостям. Но мы ничего не забудем и ни от чего не откажемся. А сейчас я хочу лично убедиться в том, что ни на принцессе, ни на маге не останется следов заговора. И еще мои друзья Леон Нейтл и Стефан Эммет примут участие в играх. «Надеюсь, мне не стоит беспокоиться о честности состязаний?» «Не обижай меня, мальчик!» Хан принял оскорблённый вид и неожиданно перешёл на «ты». «Игры — святое для нас время!» «Пойдём, я лично извинюсь перед принцессой и княжной. Заодно приведу к ним Малику. Кажется, они стали подругами. По крайней мере, моя дочь часто вспоминает их. «Эй, Малику ко мне!» гюзель за юртой никого нет охрана только по периметру лагеря ночью можно будет уйти если до ночи нам дадут дожить ощерилась гюзель она злилась на себя на окчая на тукай но больше всего на этих коронованных девок княжну и принцессу подумаешь цацы что с ними все так носятся приехали спасать от чего от мужской ласки Да под окчаем эта княжна хотя бы узнает, что такое настоящий мужчина. Просто ей, Гюзель, это неприятно. Да ладно, она бы потерпела, если бы любимый рассказал о своих планах заранее. А то раз, два, украл, привез и сбросил на тетку. А жена не знает ни о чем. Хотя зря, конечно, заставила прогнать книжну через стойбище. Вон как возмутился ее отец, целую ноту прислал. Кизмен недоволен. Арестовал и отослал их стукай в лагерь имперцев для наказания. «Ага, а мы это наказание ждать будем», — усмехнулась Степнячка. «Наивные эти мужики!» «Зеля, ты слышишь меня?» — отвлек ее голос сестры. «Отвлеклась немного. О чем ты?» «Говорю, за лагерем имперцев мой конь. Нам бы до темноты дотянуть и уйдем. Только они нас и видели» ну ка и правда твой уголек недалеко молодец хороший конь он всегда за мной ходит с теплотой похвасталась тукай и идет на мой голос даже если я шепотом зову отлично сестра но прежде чем мы уйдем давай оставим нашим дорогим гостям подарок зло ощерилось гюзель давай тукай где там четки твоего любовника отдай их мне Власна прозвучала от порога. «Но...» Тукай с опаской приблизилась к шаману и, дрогнувшей рукой, протянула ему костяные четки. «Прости, Хагани, они были очень нужны мне. Ты же знаешь, я еще не умею делать сама сложные заклинания». Хлесткая пощечина отпечаталась на лице женщины, заставив ее голову мотнуться в сторону. Тукай резко отшатнулась, но отступить назад побоялась и покорно ждала продолжения наказания. «Ты не имела никакого права брать мои четки и тем более шаманить ими дрянь. Думаешь, легла под меня и стала незаменимой? Дура! Таких, как ты, наберется полстойбища!» Шаман зло сплюнул под ноги бывшей любовницы. «За зло, сотворенное тобой от моего имени, я наказываю тебя лишением магии навсегда!» будешь доить кобыл и делать кумыс в самом дальнем улусе. Жесткой косицей из черного кобыльего волоса шаман перехватил запястье тукай. Пнув ногой осевшую на пол бывшую любовницу, шаман бросил ненавидящий взгляд на Гюзель и вышел из юрты. Наказывать женщину другого мужчины, тем более женщину Акчая, никакой степняк не мог. Другое дело женщины других народов, они чужачки добыча их можно красть забирать себе насиловать делать низшими слугами за них духи предков не наказывали плюясь и поминая всех темных шаман направился в палатку принца чтобы проверить состояние марселы и уже не следил за юртой арестанток хотя оставил там по привычке подсматривающее заклинание а в юрте после ухода бывшего любовника Тукай подскочила на ноги, будто и не валялась только что с дутым бурдюком под ногами. И зло зашипело. «Он пожалеет. Мой рот не беднее его. Я все припомню. Ты со мной, Гюзель?» «Я с тобой. Но я вернусь в день женских состязаний. Я вызвала эту белобрысую дрянь и не отступлю. Приду прямо на поле, и никто не сможет выгнать меня или задержать». Духи степи будут против. Кто вышел на состязание, тот неприкасаем. а сейчас за дело. Женщины принялись готовиться к побегу. Благо, ночь уже приближалась. Оставить ловушки из смертельных заклятий для имперцев они уже не могли, но смогли сотворить мелкие пакости, которые обязательно доставят неприятные сюрпризы врагам. Не было у Гюзель и Тукай мудрости Биби и даже простой расчетливости Алтын тоже не было. Ну, обделила их природа умом, но зато щедро сыпанула гонора, самолюбия и алчности. «Девушки в твоей юрте, Ред, мне уже доложили, к ним прислали Малику». «А Марси точно ничего не испытывает к магу?» — неуверенно спросил принц. «По виду не понять», — пожал плечами ли он. Но сегодня вечером начнутся игры, будут представлять участников и состоятся первые бои. Там и будет видно, переживает Марси за мага или нет. Хотя хан ведь послал шамана устранить все последствия, вот сейчас и узнаем. «Не горячись, принц!» бросил ему Эммит. «Марсела серьезная девушка. Даже если она тебя разлюбит, то честно об этом скажет. По себе знаю». Невесело усмехнулся герцог вспомнив свой разговор с Марселой на пороге храма. «Очень надеюсь, что на Марсе приворот не повлияет, иначе этим двум дурам, которые надумали баловаться серьезными заклинаниями, не найдется места во всей их степи. Найду и уничтожу», — с угрозой процедил принц. «Они под охраной?» — спросил принц Леона. «Да, охрана по периметру, и все пока спокойно. К ним послали еще Биби. Она мудрая женщина и, надеюсь, остудит их пыл. Хорошо. Эммит, ты проверил наше оружие для состязаний. Сегодня, кажется, метание ножей сразу после представления участников. Да, все готово, Редман. Можем показать степнякам, как на самом деле надо владеть холодным оружием. Учтите, что участников много, дело растянется до темноты, и метать придется уже в сумерках при свете костров предостерег Леон. Он не собирался отступать от своего плана завоевания Малики, но здесь, в степи, понял, что это будет совсем непросто. Ни он, ни герцог Эммит не сомневались в своих умениях, но уже увидели, что соперники им достались серьезные, а удача, как известно, дама капризная. Тогда встретимся на арене. Принц повернул коня к своей юрте. «Подожди, Ред!» — окликнул его Леон. — Передай, Малеке. Он протянул принцу перстень. — Пусть проденет на шнурок и носит на шее. Это оберег. — Понял, передам. — согласился принц, забирая перстень. — У меня тоже возьми для Джеммы амулет. Это сигнал и маяк. Если с ней что-то случится, я узнаю и смогу найти. — Да вы, я гляжу, набрались опыта. — негромко рассмеялся принц. «Со степняками не тому еще научишься», — невозмутимо ответил Леон, а герцог согласно хмыкнул. Редман кивнул друзьям и заторопился к жене. Ему не давала покоя наведенная влюбленность мага. Мужчина был силен, красив, и Редман с неудовольствием признавал в нем достойного соперника. Устоит ли Марсела под натиском влюбленного мужчины? Сможет ли шаман снять приворот без последствий. «Вот же гады степные!» Тихо выругался принц, кляня всех степняков разом и их шаманскую магию в особенности. «Марси, как ты себя чувствуешь?» С порога потребовал он ответа. «Все хорошо, Ред, все хорошо». Акчай извинился за себя и за Гюзель. «Мне кажется, что он уже сожалеет». Но по приказу хана обе девушки арестованы. «Но при тут ты?» — не понимал Редман. «Ревнует Акчая к Джемме, а приворот делает на тебя?» «Зависть!» — пожала плечами Марси. «Оказывается, зависть — мощный стимул к действию!» «Не расстраивайся, родная, мы справимся!» Хан приказал шаману убрать все последствия приворота. «Но ты же не влюбилась в этого мага!» С тревогой заглянул принц в глаза любимой. «Не успела». Тихо рассмеялась Марси и чмокнула мужа в подбородок. Только тут она заметила в его руках какие-то артефакты. «Что это у тебя?» «Кстати», — очнулся принц, — «Малика, Джемма, вам передали амулеты. Носите их постоянно, тогда помощь подоспеет вовремя». «Леон?» Малика бережно взяла перстень и сжала его в кулачке. «Леон», — подтвердил принц, — «носи его на шее, на пальце он будет тебе велик». «А как же сам Леон?» — озаботилась Степнячка. «Он справится», — улыбнулся ей принц. «Леон сильный и опытный боец, мало найдется равных ему». «А мне передал Эммет?» — неуверенно спросила Джемма. да Это маяк. Герцог просил не снимать его. Сегодня они с Леоном участвуют в первых состязаниях. «Мы обязательно придем», – перебила его княжна. «А ты ничего не узнал о женских состязаниях?» «Узнал. Эти состязания открытые, и в них могут принять участие все желающие. Степнячки могут наравне с мужчинами участвовать в стрельбе из лука, метании ножей, скачках» но не в борьбе. Однако, кроме этого, есть чисто женские конкурсы в танце, готовке и рукоделии. Тебе, Джемма, никогда не догнать их в этих умениях. И не надо. У тебя другая судьба и другая жизнь. Ты можешь выступить в танцах, но только как гостья, и твое выступление засчитываться не будет. Понятно. Джемма не обиделась на прямые слова принца но прикусила губу от досады. Гюзель хотела вызвать Джему на поединок, заметила Малика, но раз ее арестовали, то за нее это может сделать любая женщина ее рода, да и она сама может появиться на поле, и ее никто не задержит. Игры — святое событие для степняков. «Богиня милосердная!» не выдержала Марсела. «Что за дикие нравы?» «Ну за что, скажите на милость, вызывать Джему на поединок? Разве она сама рвалась, как чаю? Ее украли, и ей же еще отвечать! Ужас!» «Вот об этом я не знал», — сознался принц. малика расскажи нам подробнее о ваших обычаях на игре». «Да, кое о чем вам лучше знать заранее. Ну, про равное участие женщин вы уже знаете». И если женщина лучше стреляет, например, она и будет признана лучшей. Но еще у нас есть обычай вызывать на бой соперника или соперницу, если складывается любовный треугольник. И победитель берет по закону себе в пару того, ради кого вступал в соревнование Кстати, Гюзель уже не раз отстаивала в соревнованиях право на постель Акчая, так что без боя его не уступит улыбнулась Малика. «Да кому он нужен?» не выдержала Джемма. «Ой, прости, Малика, это же твой брат!» смутилась княжна. «Ничего, я тебя понимаю, но как бы ты не возмущалась, нельзя отрицать, что Акчай — завидный жених, и те женщины, которые не участвуют в состязаниях, стараются привлечь внимание мужчин и Акчая тоже. Ведь он еще может брать жен и наложниц, в женских соревнованиях. За них не награждают, но женщины-победительницы пользуются большим уважением и славой, добавляя авторитета своему роду и роду мужа, если они уже замужем. «А судейство честное?» – задал принц больной для него вопрос. «Обязательно честное!» – горячо воскликнула Малика. «Иначе мать Степер зазлится и духи предков накажут своих детей». Это большой грех и позор. Ну, будем надеяться. Со значением произнес принц, и его снова прервали. Вошел шаман. Недобро глянув на принца, он молча подошел к Марселе. «Наклонись, дева, мне нужна твоя голова», — без всяких объяснений приказал шаман. «Зачем?» — попыталась сопротивляться Марси. «Снять остатки приворота, если они есть». Так же кратко и резко ответил шаман. «Нет на мне ничего», — неприязненно буркнула Марси. «У меня материнская защита». «Я знаю, но хан приказал проверить». Шаман всячески делал вид, что не причастен к невзгодам девушек. Он хотел скрыть даже от хана, что лично выкрыл княжну Джемму под личиной случайного наемника и лично подкинул шаманке идею приворота принцессы и мага. Сам хотел остаться в стороне, пока не найдутся лучшие условия для мести имперцам за казнь старшего сына. Сейчас, скрипя зубами, он выполнял приказ хана и обмануть его не мог, так как с кизменом шаман был связан кровной клятвой долга. «На принцессе ничего нет», — сквозь зубы процедил он. «Анамаги!» — жестко потребовал принц. «Сейчас иду туда, сделаю, что смогу». «Не ошибись, шаман!» — с угрозой произнес принц. «Ведь я теперь живу совсем рядом со степью». «Я помню это, наследник!» — с неприкрытой враждебностью ответил шаман и вышел. «Вот и поговорили», — оценил принц.